На Полтавском направлении мы потеряли скотоватое. Терская бригада сосредоточилась к силу Андреевка. Общая линия фронта к этому дню вырисовывалась следующим образом. Правый фланг, примерно до станицы Мигулинской, оставался на прежних позициях. От Мигулинской линия фронта шла на Чертково, откуда, повернув круто на юг,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 Северные сквиры к Казатинскому узлу. Левее линия фронта оставалась без изменений. 11 декабря конница генерала Улагая вновь отошла под давлением противника в район станции Шипилова-Липовая. Генерал Улагай доносил, что он вынужден отступать еще далее. Донцы также продолжали медленно отходить.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 первый кубанский и два донских под вашим непосредственным управлением все лишние штабы расформировать направив чинов в строй четвертое из войск левой группы составить отдельный крымский корпус пятое немедленно объявить сполох на Дону Кубани и Тереке возложив руководство сбором пополнений на популярных генералов соответствующих войск Шестое. Готовясь всеми силами к продолжению борьбы, одновременно безотлагательно подготовлять все, дабы в случае неудачи не быть застигнутыми врасплох, выполнить лежащее на нас нравственное обязательство и сохранить кадры армии и часть технических средств, для чего ныне же войти в переговоры с союзниками о перевозке в случае необходимости армии в иностранные пределы, куда при первой же возможности начать эвакуацию матерей, жен и детей офицеров, отдающих Родине жизнь. Их спасение – вопрос нашей чести. Генерал-лейтенант Барон Врангель. От 5-го кавалерийского корпуса было получено донесение о переходе его в район Елизаветовка, станция Краснопавловка. Восточнее этого района – Показались сильные разъезды красных, поддержанные тремя полками пехоты. На Полтавском направлении наши части отошли за реку Орел. Терцы были вынуждены оставить Андреевку и, отойдя на восток, вели бой в селе Дар Надежды. 12 декабря бои на всем фронте армии продолжались. По непроверенным сведениям, город Луганск был занят красными. Штаб армии из Юзовки переходил в Харциск.